Глава двенадцатая о тещах и свекровях. Первая политика невмешательства. МК. Была я тут на свадьбе. Нас так интересно посадили. Стол стоял буквой «П». Вдоль одной палочки расселись родственники жениха, дальние и ближние, седьмая вода на киселе, вдоль другой родственники невесты. У перекладинки во главе стола сидели молодые, жених и невеста. Как это было наглядно, почти символично. Два совершенно разных мира, два клана, у каждого своя философия, свое представление о жизни и смерти, и примеряющая их пара посередине. Ну, как один молодой человек, за счет каких сил и возможностей должен принять не только свою невесту, но и этот чуждый мир, который породил его любимую, ума не приложу. И два этих клана соединить все равно немыслимо. дабы мне думается, что соединять их вовсе не та цель, которую следует ставить. Наоборот, нужно внутренне отмежеваться от обоих, чтобы создать свое суверенное государство под названием «семья». М.К. Дайя читала. «Оставят человек отца и мать свою и прилепятся к жене своей, и будут двое-одна плоть». Звучит довольно жестко. Почему, интересно, Бог так устроил, что человек... должен наставить родственников, которые его растили, любили, и прийти к другому, чтобы расти самому дальше, чтобы развиваться. Для чего нужно отлепиться? Тебе иначе не удастся прилепиться. Но вы спрашиваете, почему нельзя быть прилепленным одновременно и к родительской семье, и к супругу? Потому что это ситуация на разрыв. Центроостримительные силы в базовой родительской семье могут оказаться сильнее. чем в еще не устоявшейся семейной системе молодоженов. Оторвут свое чадо от нее. Нельзя принадлежать одновременно двум организмам с одинаковой, скажем так, пользой для обоих. Вот сиамские близнецы и две головы — одно тело. Сколько проблем. Но это крайне очень наглядный случай. И они, по крайней мере, близнецы, то есть равны между собой. А если один кто-то главный или более сильный — Вы думаете, сильный всегда будет принимать во внимание интересы слабого? К сожалению, часто именно сильный подпитывается слабым, подчиняет своим интересам и даже поглощает его. Знаете, для описания отношений в семьях вполне подходит понятие из химии – валентность. Образно говоря, это руки, которыми атомы держатся друг за друга, образуя молекулы. Семья – такая же молекула. И чтобы перейти из одной молекулы в другую, образовав новое вещество, надо эти руки разжать и освободиться, чтобы было чем схватиться за другие атомы. Родительские семьи, семьи их детей, молекулы разного вещества, хотя и образованы атомами, вышедшими из состава родительской молекулы. Но отлепиться не означает забыть своих родителей, перестать с ними общаться. Просто общение теперь должно быть иным. И заповедь, почитая отца и мать своих пожизненно. Некоторые заповеди кажутся нам жестокими потому, что они вырваны из контекста, в котором одна заповедь уравновешивается другой. А в Библии их целая связка. Несоблюдение заповеди отлепиться приводит к тому, что поженившись люди продолжают ощущать себя членами родительской базовой семьи. И когда говорят, моя семья, имеют в виду семью родителей. Многие свою совместную жизнь на отдельной от родителей территории далеко не сразу семьей начинают считать, если начинают. Чаще говорят о себе мы с мужем, чем наша семья. Задача психологически отделиться от родительской семьи не воспринимается молодоженами как необходимость. МК. Да почему это необходимость? Вы же сами сказали, общение с родителями должно стать другим. Это обязательно значит отмежевание? Т.Б. Психологически это выбор, на чью сторону встать: мама или свекровь, тёща или мама. Вот почему каждый вольно или невольно доказывает другому, что его семья лучше, как в анекдоте про армянское радио: армяне лучше, чем грузины, чем, чем грузины. Каждый чувствует, что должен защищать свой клан, отстаивать идеологию родительской семьи, принятые в ней правила. Но эта проблема естественным образом отпадает, если человек отлепился, разотождествился с родительской семьей. МК. Как это обозначить в жизни? В чем разотождествление? Только по слогам могу это слово произнести. Должно проявляться. Тебе должна быть четко обозначена граница двух миров, иначе конфликт и неизбежный. Всем известно, что бывает, когда кто-то без спроса входит на нашу территорию и начинает хозяйничать на ней, лезет со своим уставом в наш монастырь. МК, что бывает, война? ТБ, тем не менее, матели свекровь нарушают границы почти регулярно. МК, да, что-то в духе. Так, где у вас тряпки, иголки, пакеты хранятся? Да кто сюда кладет, кто так хранит? В чужом доме свекровь или теща чувствует себя как в своем. И в холодильник заглянет, и в буфет, и в шкаф в коридоре, да еще и переделает все на свой вкус. ТБ. Потому что рассматривает невестку или зятя как приобретение в свою семью. Хорошее или плохое, не важно. Важно, что в свою. Это же моя дочь, а значит ее муж, он как бы тоже мой. И жить, следовательно, они должны так, как я считаю правильным. Но проблема эта двусторонняя. Делать в ней что-то надо не только невесткам.、И、я начала бы с тёщей с ветровой, чтобы их жизнь с молодыми была для них самих менее травматичной. Им нужно внутри себя перестроиться. МК, неужели вы сейчас скажете, что суть этой перестройки в том, что они должны признать автономию другой семьи? ТБ должны. МК – это так, прямо скажем, очевидно и так редко исполняется, что ТБ «говорить такую банальность» почти неприлично. Но им действительно нужно отказаться от права собственности на своих детей. Вообще-то задача родителей состоит в том, чтобы воспитать детей так, чтобы они стали самостоятельными, то есть в родителях не нуждались. Но ненужность переживается обычно болезненно – и может восприниматься не только как отверженность меня как бы нет если я не нужна часто именно так ощущает женщина изменение своей роли в жизни ребенка мать боящаяся своей ненужности не заинтересованная в самостоятельности своих взрослых детей но отношения которые держатся только на нужде корыстны по своей сути причем с обеих сторон И вредны и также обеим, потому что нужда порождает зависимость и дает власть. В идеальном варианте нужда и потребность быть нужной должны уступать место в отношениях желанию общения. Причем задолго до того, как центробежные силы, благодаря которым происходит отпочкование от семьи, перевесят силы центро стремительной. Но、если этого не произойдет, то результат предсказуем. И называется он война между взрослой дочерью и матерью, между матерью и сыном. Но если два человека дерутся, больна обоим. И хотя наше сочувствие практически всегда на стороне молодых, тещим с викрам тоже не сладко. Вот почему им самим нужно меняться. МК меняться? Вы предлагаете измениться людям, которым шестьдесят, семьдесят лет? людям старшего поколения перестроиться гораздо сложнее, чем их детям. Т.Б. возможно, но может быть такая задача им и даже не ставиться. Если ставится, то обычно в таком залоге, чего делать не надо, не вмешиваться, например. А вот что делать, мало кто знает. Не знала и я, когда стала тещей. У меня были очень хорошие отношения с дочерью, тесные, теплые, доверительные, но в первые три недели после свадьбы Она ни разу мне не позвонила. Мне было обидно, вот теперь я ее уже не нужна. И сжав зубы не звонила тоже, чтобы не навязываться. Не выдержав образовавшейся в моей жизни пустоты, я пошла жаловаться на дочку священнику. И он мне сказал: ну, во-первых, не беспокойся, у них все в порядке, потому что если было бы плохо, она бы пришла. А, во-вторых, и это очень важно, когда она придет и начнет ругать своего мужа. Единственное, что ты должна сделать, это восстановить их добрые отношения и его образ в ее глазах. Знаете, мне это очень помогло. Я поняла, что мне делать. И с тех пор делаю это неуклонно. Но, может быть, этим женщинам никто не сказал, как именно им нужно перестроиться. МК со свекровями, мне кажется, дело обстоит иначе. Потому что и сыновей, и матери любят по-другому. Страстно, слепо. А、уж единственных просто страшно смотреть, заласкивают их до полного паралича воли. Маменькин сыночек, вот предсказуемый результат такой материнской любви. Но что делать жене такого человека, который чуть что тянется к маме? Звонит, советуется, страдает на показ. Понятно, от мамы в самом деле тяжело оторваться. Она ведь любит своего сына сильнее, чем жена. Тебе главное, она от него ничего не требует. Наоборот, облизывает его, по головке гладит и готова все для него сделать. И ему не нужно ни о чем заботиться, не нужно соответствовать, брать на себя ответственность. Он сыночек, который позволяет маме себя любить. И, конечно, в этом плане жена маме не конкурентка. Потому что жена требует, вольно или невольно, словесно или бессловесно. Ревность играет здесь не последнюю роль. Одна мысль, что невестка отняла у нее сына, очень болезненно. «Кто тебе дороже, я или это?» — в сердцах спрашивает обойденная вниманием сына обиженная мать. Конечно, если свекровь женщина состоявшаяся, и у нее есть чем жить, кроме сына, есть свои удовлетворяющие ее отношения, ей легче принять тот факт, что сын любит еще кого-то, кроме нее. Если она сама, как женщина, несчастлива, то с ревностью ей справиться труднее. Но единственной причиной, по которой мать может перестать так к невестке относиться, любовь к сыну. Она должна перевесить. МК, пора, по-моему, сочинить назидательный рассказик для разнообразия про тести и тещу.